Большие лондонские городские печи для утилизации экстрасенсорных артефактов или попросту печи Фитис, как все их называли, находились в восточном промышленном районе Лондона, Клеркенвелле. Они были построены Мариссой Фитис, легендарной основательницей одноимённого агентства 50 лет назад, когда стало ясно, что в целях безопасности сверхъестественные, связанные с призраками источники необходимо уничтожать. и уничтожать безвозвратно. В те давние дни печи размещались на месте старой обувной фабрики и были буквально втиснуты между художественными мастерскими и товарными складами. Теперь они занимали целых два городских квартала, на которых большими кирпичными храмами поднимались крематории, над которыми вместо крестов торчали высокие тонкие трубы, выбрасывавшие из себя пепел, уносившийся в сторону реки и моря. Во всяком случае, так рассчитывали проектировщики. На самом же деле ветер часто менял направление, и тогда пепел падал на прилегающие кварталы, на крыши домов, улицы, на идущих по этим улицам людей, посыпая серовато-чёрным порошком их плащи и шляпы. Местные жители называли его Клеркенвильским снежком и относились к нему вполне терпимо, считая совершенно неопасным. Территория На которой находились печи, была окрушена высотными кирпичными стенами с острыми металлическими шипами наверху. Сюда каждое утро подъезжали фургоны, привозившие свежие, а безвреженные за прошедшую ночь источники. Строившийся изначально исключительно для нуфитис этот комплекс уже не один десяток лет обслуживал все лондонские агентства. Это была нейтральная территория. Яростному соперничеству между компаниями, перераставшему порой в перепалки и даже в уличные стычки, не было места за этими стенами. Свои рапиры агенты сдавали при входе по жилому вахтёру, и только после этого попадали на территорию печеней, постоянно оставаясь при этом под наблюдением местной охраны, готовой в любой момент пресечь любые беспорядки. Для тех, кто приходил сюда пешком, как я. Существовал отдельный боковой вход со стороны Фарингтон-роуд. Я вошла, сдала свою рапиру и направилась к ближайшему зданию крематория, помощённому каменной плиткой в внутреннем дворике. Вдоль дворика были проложены канавы с проточной водой, дополнительная защита от всех потусторонних явлений. Поднявшись по ступеням и раздвинув двери из толстого серебряного стекла, я вошла в просторный зал с железными оберегами и фаровнями. в которых постоянно дымились пучки лаванды. Здесь сидели семь приёмщиков, каждый в отдельной кабинке. Именно они принимали принесённые на утилизацию источники. Проводили досмотр, так сказать. Проходя по пустынному сейчас залу, я услышала, как меня окликнули. Привет, Лиси. Что ты мне сегодня притащила? Сидевшего в кабинке номер 4 приёмщика звали Гаррильд Мейлер. Это белгюнныш с бледной кожей, нависшими веками и большими узловатыми руками. В свои 18 он знал печь лучше многих своих коллег, поскольку начал работать здесь с 8 лет. Что ещё о нём сказать? Слегка развязный, слегка дёрганый, с громким лошадиным смехом. За эту зиму я несколько раз передавала ему надённые ему источники. В принципе, мы неплохо ладили друг с другом. Я вошла в кабинку И признаюсь, не без некоторого облегчения, поставила свой ящик из серебряного стекла на стол перед Мейлером. Чёрт возьми, до чего же она оказалась тифолой, эта мумифицированная голова. Мейлер оглядел меня, почесывая у себя в ухе. Похоже, у тебя была весёлая ночка, заметил он, беря в руках мой ящик. Кто этот приятель, которого ты принесла? Понятия не имею. Какой-то преступник XVIII века, скорее всего. И к нему был привязан, можешь себе представить, призрак колдуньи. Скажи, ничего себе, парочка. Надеюсь, ты сможешь поскорее подшарить этого парня. Гарольд Мейлер вытащил стопку формуляров и разложил их на своём столе. Как много было этих бумажек, кто бы знал. Для тебя, Олеси, хоть луну с неба. А теперь давай запишем всё, что требуется. Мне нужны некоторые детали, как обычно. Я назвала место, время и обстоятельства, при которых был найден и блокирован источник. Заполнила отдельный листок со своими личными данными. Подписала от имени агентства Ротвал расписку о передаче источника на утилизацию. У Гаррильда были коротко подстриженные светлые волосы, веснушки на лице, большие торчащие уши и такие тоненькие бровки, что их можно было заметить только тогда, когда он поднимал их вверх, морщил лоб. Снова работала на Ротвол, не с командой старинной Фарны без случайно. С ней. И в последний раз, надеюсь. Это вообще не команда. Бездары, улитки безмозглые. Что верно, то верно. Тебе, пожалуй, следует раскинуть свою сеть шире Люси. Так и сделаю. Между прочим, почему бы тебе снова не примкнуть к агентству Локвуда? Я его видел здесь на прошлой неделе. Он был вместе с той девчонкой Холли. Они тогда только что закончили одно грандиозное дельце на Кембриджском шлюзе. Да ты сама, наверное, об этом читала. Если честно, нет, не читала. Ну как же? Корячий дух, который являлся из скелета девушки, лежащего на дне у ворот шлюза. Никому далок вода и в головы не пришлось искать источник там, где есть вода. Но в шлюзах-то она не проточная, а стоящая. Улавливаешь? А лок вот до этого додумался. Ну а дальше все как всегда. Да. Все как всегда, повторила я, поправляя упавшую на лок прядь. Когда Лок вот с той девушкой пришел сюда, они все еще были такие заведенные, никак не могли успокоиться, все хихикали, смеялись. Гарольд почесал себе нос, взял резиновую печать, приложил ее к подушечке с красными чернилами, потом к бумаге и расписался в получении артефакта. Теперь я должен записать уровень опасности этого источника, Люси. Ты меня слышишь? Оценка уровня опасности. Число от 1 до 10. Я помню твою систему, помню. 8, сказала я, но Гаррельда было уже не остановить. Единица это самый слабый призрак, вроде серой дымки, а десятка самый мощный, такой как полтергейст, с которым в Ислок водой справились в ноябре. Но тот, который разнёс в щепки Универмак. Он подмигнул мне и разразился своим лошадиным смехом. Восемь говоришь, сильный. Ага. Хм, хорошо. Оставишь голову мне? Нет. Фарнаби хочет, чтобы я проследила за тем, как её сажгут. Ну да, иначе тебе не заплатят. Понимаю. Ладно, пойдём. Он взял стеклянный ящик и открыл заднюю дверцу своей кабинки. Я прошла следом за Гаррильдом в голый, отдающий эхом коридор с бетонными стенками, который проходил по периметру крематория. Нас встречу нам попали с техники в оранжевых комбинезонах. Они везли на склад тележки с пустыми призрак-банками и ящиками из серебряного стекла. Другие техники в таких ярких комбинезонах сопровождали агентов, идущих в смотровый зал или возвращающихся из него. Скрипели колесики, слышались голоса, мягко шелестела на ходу ткань комбинезона Гарольда Мейлера. Время от времени слышался громкий и тяжелый стук стальных печных дверей, от которого каждый раз вибрировал пол у меня под ногами. А еще я могла уловить на экстрасенсорном уровне ужас накопившиеся здесь остаточные следы и вибрации от источников, которые каждый час с десятками сжигали в ревущем пламени. В конце коридора виднелся ряд массивных стальных дверей, над каждой из которых горел зеленый или оранжевый индикатор. Эти огни указывали. Свободна ли находящаяся за этой дверью печь или находится в работе? Взглянув на огни, Гарит уверенно подошёл к двери номер 13. "Мне сюда", сказал он и добавил, похлопав ладонью по ящику. "Попрощайся со своим приятелем Люси. Прощай, голова. Сколько времени у тебя уйдёт на подготовку?" "Минут 10, не больше. А пока располагайся удобнее в смотровом зале. Приветики." Гордл исчез в предбаннике печи, а я поднялась на смотровую площадку. Это, в общем-то, был на самом деле огромный железный короб, подвешенный над крышей крематория наподобие гандолы для решавль. Пол этой гандолы был застлан зелёным ковром, а на нём стояли столики, стулья и даже диванчики, словно в кафе куда-то зашла, чтобы поболтать со своими друзьями. Иногда смотровую площадку ненадолго открывали для публики. чтобы люди могли своими глазами увидеть, как власти, не покладывая рук, борются с проблемой. Впрочем, случалось это довольно редко, и, как правило, в зале никого не было, кроме агентов. Мы, агенты, никогда здесь друг с другом не общались. Просто молча сидели или стояли у длинного ряда окон, глядя на гудящий внизу ад. Войдя в зал, я, как всегда, скользнул взглядом по сторонам, чтобы понять, кто здесь. несколько агентов, пара взрослых начальников, а кто это стоит вон там, спиной ко мне, лицом к окну, высокий, стройный. Юноша повернулся, мелькнула его желтая куртка. Понятно, какой-то оперативник из агентства Т. Морт. Незнакомый. У меня свело уши лудок. От голода, наверное. Когда же я ела в последний раз? И не припомнить. Я подошла к окну. Слаша выложила руки на груди и принялась ждать появления Гарольда. Крематорий был похож на огромную кирпичную скорлупу, заполненную печами, каждый из которых вёл отдельный металлический трап, пролуфенный над сетью труб и дымоходов. Всего здесь насчитывалось 20 печей, два ряда по 10. Сама печь это огромный серебряный цилиндр с написанным чёрной краской номером. Крыши у печей были прозрачными, И сверху было видно бушующее в них ослепительно белое пламя. Перед каждой печью покатый желоб, заканчивающийся раздвижными металлическими дверцами. По этим желобам скатывались в печь, предназначенные для сжигания источники. Возле печей находились техники, следившие за подачей газа в топку. Повсюду, куда ни кинь взгляд, ревело адское пламя. Громко клацали тяжёлые дверцы печей. Источники вкатывались сквозь эти дверцы в печь и навсегда исчезали в огне. Сгорали источники быстро, глазом не успеешь моргнуть. Говорят, что если подняться на смотровую площадку после наступления темноты, можно увидеть, как в пламени корчатся и сгорают призраки, навсегда покидающие наш мир вместе с предметами, которые притягивали их сюда. Сейчас уж и настало утро, и никаких призраков увидеть было невозможно. Однако я и здесь, на солидном расстоянии от печей, ощущала долетающие до меня отголоски экстрасенсорных вибраций, похожие на момент тишины, наступивший следом за оборвавшимся диким криком. Это место настоящий ад на земле, прозвучало у меня в голове голос черепа. Я оглянулась по сторонам. Рядом со мной никого не было. Я сняла свой рюкзак, поставила его на стул, приоткрыла верхний клапан. Из рюкзака на меня взглянуло бледное лицо, окружённое крутящимися завитками зеленоватого тумана. А я думала, ты спишь, сказала я. Сплю? Я? Я мёртвая, если ты забыла. Или возвратившийся с другой стороны, или как там ещё. Нет, я ни откуда не возвратился, сижу по-прежнему в своей банке, в которую попал не по своему желанию. Спать? Нет, я не сплю. Я никогда не сплю. И это лишь одна из многих вещей, которые мне недоступны. Я, например, не могу ковырять в носу, не могу вздыхать, как лошадь, когда о чём-то мечтаю, не могу громко портить воздух, когда прыгаю во время зарядки. Этот список можно продолжать ещё очень долго, Люси. Я тол и ничего этого не делаю, нахмурилась я. А она мне будет рассказывать. Словно мы не живём с тобой в одной комнате, очень тесной к тому же. Сколько раз тебе повторять, что мы с тобой не живём вместе? проворчала я. Кто же мне квартирант нашёлся? Между прочим, я всегда могу переселить тебя в какое-нибудь другое, более подходящее место, в пустую могилу, например. Ты давно уфи на это нарываешься. Ну, понеслось, проворчал череп. Ты сегодня не в духе. Какая муха тебя укусила, хотелось бы знать. Впрочем, неважно. Мы, кажется, говорили о печах. Так вот, мне здесь не нравится. Мне, честно говоря, это место тоже не нравилось, но говорить об этом черепу я не стала. Тем более, что внизу появился наконец Гаррильд Мейлер. Он вышел в чёрных защитных очках на металлический помост перед печью номер 13, держа в толстых рукавицах ящик из серебряного стекла. Задрал голову, нашёл меня взглядом, поднял вверх большой палец и дал знак стоявшему возле печи технику. Взвизгнули калюсики, и дверцы печи разъехались в стороны. Гаррильд поставил ящик на край жёлоба, расстегнул крышку, и она открылась. Затем Гаррильд наклонил ящик, из него вывалился какой-то тёмный предмет, прокатился по жёлобу и исчез в бушующем пламени и начал гореть. выбрасывая из себя сноп зелёных искр. Дверцы печи с грохотом сомкнулись. Гаррет снова показал мне большой палец. Я помахала Гаррету рукой и отвернулась от окна. "Вот ещё один дух исчез", сказал череп. "Как всё просто. Ужасно просто. Теперь тебе стало лучше, я полагаю". А я тяжело присела на соседний стул. Мои руки и ноги налились свинцом, и я поняла, что смертельно устал. Нет, ответила я. Если честно, я вообще ничего не чувствую. Бесполезное занятие, глупое и жестокое. Ты считаешь, что отправлять призраков туда, где их место, бесполезное занятие? Разве это глупо или жестоко? Я взглянула на жуткое лицо в банке, на выступающий под черепом обломок пожелтевшей кости. на ядовито-зеленые облочка эктоплазмы. От всего этого меня отделяет и защищает всего лишь пыльная крышка со слегка заржавевшими уже запорами. На самом деле я и тебя должна была бы туда отправить. О нет, ты этого не сделаешь, сказал череп. Только не со мной. Я же твой лучший и единственный дружок. Однако шесть источники это действительно бесполезно. Как и ожидать того, что ты когда-нибудь внимательно слушаешь меня? Когда я впервые заговорил с тобой, я предупредил тебя. Ты помнишь, что я тогда сказал? Я прикрыла глаза. На смотровой площадке было так тепло. Мне уже можно было уходить, но хотелось отдохнуть еще хоть пару минут. Это была обычная для тебя угроза. Какая это чушь насчет смерти? Череп презрительно хмыкнул. Подумать только, с кем мне приходится иметь дело. Кошмар, полная безнадёга. Мозгов меньше, чем у курицы. Нет, смерть в жизни, сказал я тогда, и жизнь в смерти, сказал. И с тех пор всю жду и жду хоть какой-то реакции с твоей стороны. Что за таи в дыхании? Он пару секунд помолчал, подумал и добавил: за таи в дыхании, которого у меня нет. Я не откликнулась тогда на твои слова потому, что они лишены смысла, олениво пробормотала я. И теперь они мне кажутся такой же чушью. Я скрестила руки на груди, потянулась, откинувшись на спинку стула. Алёси, только сейчас я заметила, что рядом со мной кто-то стоит. Не ушли задремало в тепле. Я выпрямилась, заморгала глазами. Это был Гаррильд Мейлер. В своём оранжевом комбинезоне, усыпанном чёрной пылью, от которой пахло костром, он улыбался, потирая свои большие нескладные ладони. Вздремнула. Ну и хорошо. Всё закончено. Пора идти домой. Да, конечно. Я не спала, просто отдыхала. Но я же не слышала, как он подошёл. Значит, всё-таки провалилась не надолго в сон, наверное. Я поднялась на ноги, потянулась за своим рюкзаком, И обнаружила, что его верхний клапан приоткрыт. Большая часть банки была не видна, однако один её край предательски высовывался наружу. Призрак в банке скрылся из вида, однако зеленоватое свечение осталось. Я туго затянула горловину рюкзака, накрыла клапаном. Посмотрев после этого на Гаррильда Мейлера, я увидела, что он как-то странно улыбается мне. Любапытное приспособление ты с собой таскаешь, Люси. сказал он очень громоздкая на вид ах это равнодушно пошал и я плечами да испытываю заодно новую лампу изобретение ротвальловского института так себе лампа между прочим и слишком громоздкая как-то совершенно правильно заметил ну ладно так ты говоришь все закончено все закончено если ты готова я провожу тебя к выходу на часах было уже восемь тридцать утра Когда я наконец добралась до крохотной квартирки, в которой, чтобы не болтал на этот счёт череп, жила совершенно одна. Это была так называемая гостинка на четвёртом этаже многоквартирного дома, которую я снимала в Тутинге, неподалёку от металлургических заводов Белхам на юге Лондона. Комната моя была квадратной и не очень большой. Собственно говоря, в ней хватало места только для находящейся в вечном беспорядке кровати под окном. раковина рядом с ней и шкаф для всех моих пожитков. У противоположной стены ковёр, которым была застелена комната, неожиданно сменялся полосой желтоватого линолеума. Это был закуток, который горделиво назывался кухней. Что находилось в этом закутке? Видавшая виды газовая плита на две конфорки, крохотный холодильник, откидной столик и притиснутый к углу стул. Вот и все удобства. В туалете душно, нужно было ходить в противоположный конец коридора. Они были общими. Что и говорить, не самым уютным в мире местечком была моя квартира. Стены комнаты не красили уже бог знает сколько лет, а в кухонном закутке при готовке постоянно появлялся запах тушёных бобов, причём независимо от того, что пыталась приготовить я сама. Крейлинолевым загнулся вверх, и я постоянно об него спотыкалась. Много перешивший на своём веку матрас на моей кровати тоже оставлял желать лучшего. Но зато комната была тёплой, сухой и достаточно просторной, чтобы разместить между дверью и кроватью всё моё рабочее оборудование, включая банку с черепом. Честно говоря, на внешний вид моей комнаты мне было глубоко наплевать, потому что придя домой, я почти всё время спала. Во всяком случае, я жила здесь, как уже было сказано, 4 месяца. И пока что меня все устраивало, или почти все. Вот и этим утром, вернувшись с работы, я, как всегда, сделала короткую запись в своем дневнике, заполнила счет для предъявления в агентство Ротвелл, а затем поплылась в душ. После этого вынула из холодильника и разогрела готовую еду. Конечно, я могла бы что-нибудь себе сама приготовить, но поверьте, не было сил. Наконец я в одной пижаме уселась на кровать. и принялась жевать жареную картошку обмакивая её в кетчуп время от времени откусывая от бургера и прислушиваясь к шуму уличного движения за окном из банки донёсся знакомый голос ну вот мы снова здесь и снова вместе только ты и я два соседа по комнате два весёлых друга о чём поговорим ни о чём ответила я макая бургер в кетчуп через минуту я ложись спать Ну что ж, может лечь спать действительно будет правильно. После небольшой паузы сказал черед. Эх, видела бы ты сейчас себя со стороны. А волосы влажные торчат во все стороны, лицо опухло, сидяв и ешь твой фастфуд прямо в кровати. Одна, жалкая. Если бы у меня были слёзные железы, расплакался бы, право слово. Даже одеяло не расправила, так наскомканной сидишь. Как хочу, так и сижу. Не смей. Я проголодалась. Да-да, голодная, одинокая, несчастная, и ни одного друга у неё нет, кроме меня, разумеется. Здравствуйте. Да у меня полно друзей. Рассказывай. Я знавал глухих и немых паралитиков, у которых было больше друзей, чем у тебя. Я вдруг поняла, до чего же я устала и до чего осточертела мне моя жизнь. С трудом заставив себя вылезти из кровати, Я поклялась стать веченьник. Эй, осторожней иди по комнате, чтобы не налететь на кого-нибудь из своих приятелей или подружек, нехидно сказал мне вслед череп. Я даже не могу разглядеть противополовную стену. Она вся за горохом и на девушками и парнями, которые набились сюда, чтобы поболтать с тобой. Не дождавшись моего ответа, череп хмыкнул и по всей видимости решил меня добить. Послушай, Люси, Я злобный, живущий в банке череп. Во мне нет ни капельки сострадания. И уф, если даже мне стала жаль тебя, я на твоем месте задумался бы. Я подняла с пола обертки от своего завтрака, хотела выбросить их в мусорную корзину, но вдруг подумала, что это глупо. Для кого я стараюсь навести порядок? Для себя что ли? И я бросила смятые бумажки назад на пол, а затем медленно вернулась и опустила рычажок на банке. чтобы избавить себя от издевательств говорящего черепа. За окном гудели машины, но даже несмотря на это, меня охватило блаженное чувство тишины и покоя. Я решила, что чай может подождать, задёрнула занавески, легла под одеяло и закрыла глаза. Спустя 5 часов я проснулась в той же позе, неужели ни разу не перевернулась на это время с боку на бок. Солнце стояло почти в зените, Его лучи проникали в комнату сквозь железные решётки на окне и щель в занавеске, ложились золотыми пятнами на мою кровать. Я отлежалась себе шею, все мускулы моего тела сладко ныли от усталости. После сна мне было трудно прийти в себя, ещё труднее начать двигаться. И только сейчас я поняла, что проснулась не сама по себе. Кто-то звонил в мою дверь. Я неуверенными шагами двинулась к двери. пытаей сообразить, кто бы этому мог быть. Клиенты сюда не приходили. Я договаривалась с ними по телефону. Кто же тогда? Девушка какая-то Янка с третьего этажа, которая в конце недели забирает мои вещи, чтобы утром в понедельник вернуть их мне выстеранными и выглаженными. Действительно, сегодня понедельник. Однако она никогда не звонит ко мне, всегда оставляет аккуратный пакет с юбками, блузками и нижним бельём прямо перед дверью. Заплатила я ей вперёд. Нет, это не Китаянка. Есть у меня ещё сосед напротив, нервный такой джентльмен средних лет, который носит кучу железных оберегов на шляпе и провонял всю лестничную клетку своей лавандой. Но он крайне редко перебрасывается со мной хотя бы парой слов и всегда испуганно отскакивает в сторону, когда я прохожу мимо него со своей рапирой. Его очень беспокоит и тревожит моя профессия. Нет, Это и не он, конечно. Ну кто ещё? Квартирная хозяйка эта злубная чевка сидит на первом этаже, как накачавшийся водкой паук, и оттуда внимательно прислушивается к каждому стуку и скрипу в доме. И там же, внизу, искусно отлавливает всех жильцов, вовремя не заплативших ей. Но у меня заплачено за 3 месяца вперёд. С какой стати ей было подниматься на четвёртый этаж, чтобы увидеть меня? Нет, и не она это тоже. Не знаю, кто это. Позёвывая, моргая глазами, почувствоваясь под пижамой, я подошла к двери, сняла с петли крючок. Продолжая поёвывать и почесываться, я открыла дверь. А за ней стоял Локвуд. Локвуд за моей дверью стоял. Можете себе представить?